пиок дверь в дымке стоит поздний октябрь колючие морозные узоры расползаются и расцветают на каждом оконном стекле а над озером поднимается пар зима в вермонте всегда торопится на рассвете молодой человек загружает в грузовик мешки с вашингтонской уникальной белой мукой грузовик черный блестящий с золотыми буквами на боку у самого юноши темные серьезные глаза холод заставляет его пониже натянуть картуз жемчужный туман холодит ему шею он работает в размеренном ритме как человек привычный к тяжелому труду но вокруг его губ можно заметить едва различимые печальные складочки эти морщинки кажутся совсем свежими как будто появились недавно и еще не поняли, как себя вести. Они его старят. Его родные считают, что морщинки — это следствие болезни, которую он перенес летом. Однажды вечером в конце июля юноша просто исчез. Перед этим он какое-то время странно себя вел, а потом у него состоялся торопливый разговор с африканкой из особняка Лока и вернулся домой почти две недели спустя, растерянный, полубезумный. он похоже не помнил где пропадал и почему и врач на самом деле это был коновал который прописывал лекарство покрепче за полцены предположил что у него отшибла память из за лихорадки и порекомендовал запастись слабительными и терпением со временем парню действительно стало лучше головокружительная растерянность терзавшая его в июле уступило место смутные неясностилеге дымки застилавшие глаза и привычки смотреть на горизонт, как будто ожидая, что из него кто-то вернется. Даже любимые литературные газеты теперь не могут надолго завладеть вниманием юноши. Его родные полагают, что рано или поздно это пройдет, а сам Сэмюэль надеется, что ноющая боль в груди утихнет. А с ней и ощущение, будто он лишился чего-то ценного, но не может вспомнить чего. три недели назад произошло событие после которого его состояние ухудшилось когда он привез партию товаров в гостиницу шелберн к нему подошла женщина она явно была иностранкой черной как уголь но в то же время выгляделало знакомо что было очень странно учитывая ее необычный облик женщина наговорила ему какой то бессмыслице точнее он вроде бы понимал ее слова но их смысл тут же ускользал от него и ему почти как наву слышался голос который твердил забудь все это мальчик в итоге она начала злиться женщина вложила ему в руку листок с адресом написанным красными чернилами и прошептала на всякий случай в каком смысле мэм спросил он вдруг ты вспомнишь незнакомка вздохнула и что то в этом вздохе заставило его предположить зможно она тоже живет с дырой в сердце или если увидишь ее сказав это женщина ушла с тех пор боль в груди сэмюэля стала похожа на окно открытое посреди зимы особенно плохо бывает по утрам, а вот как сейчас, когда он остается один а вокруг разносятся крики ворон резкие и холодные. Безо всякой на то причины ему вспоминаются серые пони, которых он запрягал в повозку в детстве, и как когда они подъезжали к особняку Лока, Сэмюэль запрокидывал голову и смотрел в окно третьего этажа, надеясь увидеть... Он не помнит кого. Он старается думать только о маршрутах, муке и том, как лучше поставить набитые мешки, чтобы они не повалились. Какое-то движение заставляет его вздрогнуть. две фигуры появляются из тумана в конце мощеного переулка собака с массивными челюстями и темно золотистой шерстью и девушка она высокого роста с коричневатой кожей а ее волосы заплетены и скручены в прическу какой он никогда в жизни не видел девушка одета так будто пыталась сойти одновременно за бродягу и за дебютантку на балу на ней красивая синяя юбка с перламутровыми пуговками на бедрах кожаный ремень а сверху бесформенное пальто которое выглядят старше хозяйки на пару веков она слегка прихрамывает как и пес последний приветствует его радостным лаем и тогда сэмюэль осознает что слишком очевидно уставился на них он решительно переводит взгляд на мешки с мукой Но есть в ты незнакомки что-то особенное? словно свет, который сияет из-за закрытой двери. Он представляет ее в платье цвета шампанского с жемчугами на шее, окруженную шумом и суетой роскошной вечеринки. В этой фантазии девушка выглядит несчастный и словно зверь в клетке.час она кажется вполне довольной, ее лицо озарено яркой как костер диковатой улыбкой. Сэмюэль не сразу понимает, что она остановилась и что эта улыбка обращена к нему. «Здравствуй, Сэмюэль!» Ее голос словно стучится в закрытую дверь. «Мэм!» — вежливо отвечает он и сразу же понимает, что сказал что-то не то, поскольку яркая, как костер улыбка, слегка тускнеет. А вот пса все это мало волнует. Он пляшет вокруг Сэмюэля, будто они старые друзья. улыбка девушки наполняется печалью, но ее голос звучит ровны. я принесла вам кое что мистер запия она извлекает из под пальто толстую стопку бумаги завернутую в тряпку перевязанную бечевкой и чем то похожим на кусок проволоки. прошушу прощения за неаккуратность мне не хватило терпения сдать ее на перепечатку и заказать переплет. сэмюэль забирает стопку не видя никакого другого выхода из ситуации в это мгновение он замечает хитросплетение шрамов и татуировок на ее левом запястье я знаю тебе должно быть все это кажется очень странным но пожалуйста просто прочитай ради меня хотя пожалуй теперь это уже не аргумент незнакомка издает что то похожее на смешок но ты все равно прочитай а когда закончишь приходи ко мне ты знаешь ты ведь помнишь где находится особняк лука сэмюэль начинает подозревать что эта девушка немного не в себе да но мистер лог уже несколько месяцев отсутствует дом пустует прислуга расходится ходят слухи о его завещании и о том что он вернется девушка только отмахивается о нет он не вернется а его завещание как раз недавно м -м, обнаружили она улыбается лукавой озорной улыбкой в уголках которые читается что-то похожее на мстительность как только юристы разберутся со всеми подписями попутно отмыв как можно больше денег дом станет моим думаю он отлично подойдет для моих целей как только я избавлюсь от всех этих жутких экспонатов сэмюэль пытается представить эту юную дикарку в роли законной наследницы особняка лока но у него не выходит возможно эта девушка не только сумасшедшая но и преступница почему то эта мысль его не слишком тревожит думаю нужно по возможности вернуть все эти артефакты законным владельцем а для этого придется отправиться в очень странные и неожиданные места заявляет она сверкнув глазами для начала мы разумеется отправимся в восточную африку нужно будет чтобы джейн показала дорогу но полагаю она не заставит себя ждать ты ее случайно не видел она продолжает не дав сэмюлю времени ответить я буду жутко по ней скучать когда она вернется домой но возможно я что нибудь придумаю а в особняке локо столько дверей кто знает куда они могут вести она щурится будто выбирает новые обои в гостиную одна в африку другая в ккенокке третья может в хижину на северной оконечности озера если захочешь они мне дорого обойдутся но игра стоит свеч к тому же я окажется становлюсь сильнее понятно говорит сэмюэль по летнему яркая улыбка возвращается сияя словно маленькое солнце Читай побыстрее, Сэмюэль. У нас много работы. Она бесстрашно протягивает руку и касается его щеки. Ее пальцы, теплые, как угольки, дотрагиваются до холодной кожи. Незнакомка так близко. Ее глаза сияют, и дыра у него в сердце ноет, дрожит и стонет. И на мгновение он вспоминает, как видел ее лицо в окне третьего этажа особняка Лока. январь это слово словно открывает в его душе скрипящую дверь заполняя пустоту светом она целует его мягко тепло и так мимолетно что это вполне могло ему почудиться и отворачивается сэмюэль обнаруживает что потерял до речи он смотрит вслед девушки с собакой которые уходят обратно по переулку девушка останавливается и проводит пальцем по воздуху, как будто пишет что-то прямо в небе. Туман кружит и вьется возле нее, как большая бледно-серая кошка, и принимает форму то ли арки, то ли дверного проема. Девушка проходит сквозь арку и исчезает. От автора. Говорят, детей растят всей деревней. то же самое и с книгами благодаря везению привилегиям и некоторые доли колдовства у меня есть самая лучшая деревня за всю историю человечества с арифметикой не поспоришь я благодарна своему агенту кейт маккин которая терпеливо и любезно отвечала на все мои письма даже когда в них были пункты выделенные точками и цветом и слишком много исторической статистики спасибо не ви эванс редактору которая знает разницу между дверями и дверями и чья основная работа заключается в том чтобы построить как можно больше дверей через которые читатели смогут попасть в другие миры а также эмили байрон элен райт энди болу эми шнайдер и всей команде издательства орбит redbook знающий как сделать так чтобы эти двери засияли на полках Спасибо Джонни Саттон Морзе, Зиву Уитизу и Лори Блэкуэлл, первым людям, которые прочитали эту книгу, не будучи связанными со мной ни кровными, ни брачными узами, и все равно благосклонно отнеслись к моему творению. Спасибо историческим факультетам Берия Колледжа и Вермонтского университета, которые не имеют отношения к моему вольному обращению с фактами, но на которые можно возложить вино за наличие сносок. спасибо маме за то что позволило нам выбирать любые из десяти тысяч миров среди зземи инарнию тортал и, и хайрул барояр джип и перн а братьям за то что бродили по ним со мной вместе спасибо папе который верил мы можем построить свой мир и стоял со мной рядом на том самом заросшем синокосе в западном ентукке Спасибо Фину, который родился в разгар написания этой книги, и Феликс у которой родился в самом конце. Ни один из них ничем не помог в написании книги, если не считать того, что они как следует потоптались в моем сердце, ломая стены и впуская в него свет. И Нику первому и последнему навсегда. Пото что нельзя излить сердце на бумагу, если ты его еще не обрел, ниу озвучила риина вознесенская.